«Это правда, что она прекрасна!» — выдохнул он. «Прекрасна, как ядовитые цветы бразильских саван, которые питаются насекомыми, и чья яркая сердцевина испускает запах тления! Нет ничего ярче этих глаз, нет ничего нежнее этой кожи, этих губ!» Нет ничего безупречнее этого лица и пленительнее этого тела. И тем не менее, все это обман, мерзость. Я знаю это, но не могу поверить, потому что я не видел ее». По мере того, как он говорил, его дрожащие руки касались лица, волос, шеи Марианны, но глаза его потеряли всякое выражение и казались совершенно мертвыми. — Езон, — взмолилась Марианна, — ради Бога, выслушай меня. Я люблю только тебя и всегда любила только тебя. «Даже если ты убьешь меня, душа сохранит эту любовь, я все еще достойна тебя, по-прежнему тебя, даже если сейчас ты не в состоянии в это поверить!» напрасные усилия Он не слышал ее, наяву погруженный в сон, в котором его агонизирующая любовь боролась с уничтожением. «Может быть, если бы я увидел ее в объятиях другого, отдающейся другому, униженной, достойной презрения, может, я поверил бы тогда...» — Езон, — чуть не плача умоляла Марианна, — Езон, сжалься, замолчи! Она попыталась схватить его за руки, приблизиться к нему, чтобы проникнуть сквозь разделявший их ледяной туман. Но он резко оттолкнул ее, тогда как его лицо снова налилось кровью от внезапно вспыхнувшего гнева. — Я знаю! — закричал он. «Я тоже знаю, как бороться с пением сирены, и я знаю, как уничтожить, ведьма, твою власть!» Он подбежал к двери, открыл ее и оглушительным голосом позвал. «Калеб! Иди сюда!» Охваченная безрассудным страхом, Марианна поспешила к двери и хотела закрыть ее, но он отбросил ее назад. «Что ты хочешь делать?» — спросила она. «Зачем ты его зовешь?» — Сейчас увидишь! — через несколько секунд Эфиоп проник в каюту, и Марианна, несмотря на сжавший ее нутро страх, поразилась великолепию его лица и бронзового тела. Он словно наполнил тесное помещение королевским величием. В противоположность обычаи других негров он не склонился перед белым хозяином. Повинуясь приказу, он закрыл дверь и стал перед ней скрестив руки, спокойно ожидая. Но его светлый взгляд быстро перебежал с корсара на смертельно бледную женщину, на которую тот указал грубым жестом. — Посмотри на эту женщину, Калеб, и скажи, что ты о ней думаешь? Ты находишь ее красивой? После короткого молчания Калеб ответил серьезным тоном. — Очень красивый также очень испуганный. «Комедия! Ее лицо умеет носить маску. Это авантюристка, переодетая княгиней, певичка, привыкшая удовлетворять тех, кто ей аплодирует. Она спит с тем, кто ей нравится, но ты тоже достаточно красив, чтобы прельстить ее. Возьми! Я отдаю ее тебе!» «Юзон!» — ужаснувшись, крикнула Марианна. «Ты сошел с ума!» Бывший раб резко выпрямился и нахмурил брови. Его лицо стало суровым, похожим на высеченное из базальта изображение древних фараонов. Он покачал головой и, быстро повернувшись, хотел выйти, но крик Езона заставил его замереть. «Останься! Это приказ! Я сказал, что отдаю тебе эту женщину! Ты можешь овладеть ею сейчас!» Прямо здесь! Смотри! Быстрым и резким движением он сорвал кашемировую шаль с плеч Марианны. Тонкая ночная рубашка, укрывавшая молодую женщину, была более чем прозрачной, и краска медленно заливала ее лицо, когда она кое-как пыталась прикрыться руками. Бесстрастные черты Эфиопа не выразили никакого волнения, Но он направился к Марианне. Всем своим видом выражая отвращение, она отступила перед приближающейся угрозой, испугавшись, что послушный раб подчинится и поднимет на нее руку. Но Колеб удовлетворился тем, что нагнулся и поднял брошенную на пол шаль. При этом его удивительно синие глаза на мгновение встретились со взглядом молодой женщины. В них не было никакой горечи, словно вызванное им отвращение было вполне естественным, ничего, кроме странной грусти. Он ловко набросил пушистую ткань на дрожащие плечи Марианны которая сразу же плотно укуталась в нее. Затем, повернувшись к наблюдавшему за ним с мрачным видом корсару, колеб заявил, «Ты подобрал меня, господин, и я здесь, чтобы служить тебе, но только не палачом». Молнии гнева зажглись в глазах Язона. Эфиоп выдержал их спокойно, Незаносчиво, с достоинством, поразившим Марианну. Тем временем Езон указал рукой на дверь. — Убирайся! Ты просто дурак! Колеб слегка улыбнулся. — Ты считаешь? Если бы я послушался тебя, я не вышел бы живым из этой каюты. Ты убил бы меня. Не так ли? Это не было вопросом, просто провозглашением истины, против которой Езон не мог восстать. Он молча позволил матросу уйти, но черты его еще больше исказились. Некоторое время он, похоже, колебался, посматривая на молодую женщину, которая теперь повернулась к нему спиной, чтобы он не видел наполнивших ее глаза слез. Последняя обида задевала не только гордость, но и любовь. Ревность мужчины не все оправдывает, и подобные оскорбления оставляют кровоточащие борозды в сердце. Отчаянно хлопнувшая дверь дала знать, что Изон ушел, и никто не явился, чтобы запереть эту дверь, с вырванным замком, однако даже это не было утешением. Теперь, когда он объявил ей приговор, Изон, должно быть, считает бесполезным держать ее в заперти. Кроме того, что плывущий в открытом море корабль представлял собой вполне надежную тюрьму, он прекрасно знал, что Марианна не имела ни малейшего желания покинуть его что она страшилась момента, когда из моря появятся благородные линии Афинского горизонта, момента безвозвратного расставания, ибо она решила твердо, несмотря на свое горе, или из-за него не говорить больше ни слова в свою защиту. Недостойное обращение с Жолевалем и Гракхом запрещало ей это. Медленно тянулся день которые она проводила наедине с Агатой. Один Тоби, принесший ей еду, переступил через порог каюты, но старый негр казался таким же подавленным, как и обе женщины. Его покрасневшие глаза свидетельствовали, что он плакал, и когда Агата осторожно спросила его, что случилось, он только с печальным видом покачал головой и прошептал «Масса, хозяин, все то же и то же». Он ковутится по палубе всю ночь, Как больной волк о днем никого не узнавать.